Глава тридцать восьмая. Когда экипаж спустился в Блэкморскую долину и Тесс начала узнавать знакомую из детства местность, она по немного пришла в себя. Первая ее мысль была: как посмотрит она в глаза родителям? Показалась застава, находившаяся неподалеку от деревни. Вороты распахнул незнакомый ей человек. Не тот старик, который много лет исполнял эту обязанность и хорошо знал Тес. Должно быть, он оставил должность в день Нового года, когда обычно нанимали служащих. Тес давно не получала вестей из дома и спросила сторожа, что нового в деревне. "Ничего мисс", ответил тот. "В Морлут всё по-старому. Кой кто помер, а на этой неделе Джон Дарбифилд выдал дочку за джентльмена-фермера". Свой будто не здесь справляли, а они где-то в другом месте поженились. Джентльмен происхождения знатного и видно показалось ему, что семья Джона слишком бедна, чтобы звать её на свадьбу. Жених должно быть не знал, как у нас здесь проведали, что сам Джон происходит из древнего и благородного рода, и по сей день его предки лежат в собственных склепах. Да только имущество своего он лишился, ещё во времена Римлен. Ну, а всё-таки сэр Джон, так мы его теперь называем, отпразновал как мог день свадьбы и угостил всех и каждого в приходе. А жена Джона до 12 часов ночи пела песни в трактире Чистая капля. На сердце тест стало так тяжело, что она не решилась подъехать к дому в экипаже. и со всеми своими пожитками. Она попросила у сторожа разрешения оставить на время вещи у него в доме и, получив согласие, отпустила экипаж и за дворками пошла в деревню. Завидев трубу отцовского дома, она задала себе вопрос: как осмелится она переступить его порог? Родные ее безмятежно верили? что она находится далеко отсюда и совершает свадебные путешествия с человеком сравнительно богатым, который возведет ее на вершину благополучия, а в это время она, одинокая, покинутая друзьями, приближается к радуясь к старому дому, и нет у нее на земле другого пристанища. Ей не удалось подойти к дому никем незамеченной возле садовой изгороди она встретила знакомую. одной из тех двух-трёх девушек, с которыми была дружна в школе. Осведомившись, как очутилась она здесь, подруга не замечая трагического выражения её лица, спросила: "Тесс, а где же твой джентльмен?" Тесс поспешила объяснить, что его вызвали по делам. Затем распрощавшись со своей собеседницей, перелезла через изгородь и направилась к дому. На дорожке сада она услышала что мать распевает на чёрном крыльце, и через мгновение увидела Миссис Дарбифилд, которая на пороге выжимала простыню. Покончив с этим делом и не заметив Тесс, она вошла в дом, а дочь последовала за нею. Корыто стояло всё там же на старом бочонке, и мать, отложив в сторону простыню, собиралась снова опустить в него руки. Как? Тесс, дочка, А я думала, что ты вышла замуж. И уж на этот раз по-настоящему. Мы и все дру прослали. Да, мама, так оно и есть. Так ты выходишь замуж? Я уже замужем. Замужем? А где же твой муж? Он уехал на время. Уехал? А когда же была свадьба? В тот день, о котором ты писала? Да, во вторник, мама. Ну а теперь только суббота? И он уже уехал. Да, уехал. Что же это значит? Мне ещё сказать: нашла себе муженька. Мама, Тес подошла к Джон Дарбифилд, спрятала голову у неё на груди и разрыдалась. Не знаю, как сказать тебе, мама. Ты мне писала, чтобы я ему ничего не рассказывала, а я рассказала. Не могла иначе. И он ушёл. Ах, дурочка ты, дурочка! – воскликнул миссис Дарби Филд. От волнения она забрызгала водой Тесс из себя. Боже, вот уж не думала, что доживу я до того, чтобы так тебя называть. Ну какая же ты дурочка! Тесс судорожно рыдал. После длительного душевного напряжения настал наконец реакция. Я это знаю, знаю, знаю! выговорила она сквозь слёзы. Но, мама, я не могла поступить иначе. Он такой добрый, и я чувствовала, как нехорошо скрывать от него то, что случилось. Если, если бы это повторилось, я бы поступила точно так же. Я не могла, не смела согрешить против него. Но ты уже согрешила, если сначала вышла за него замуж. Да. Поэтому и мучишь. Но я думала, что закон поможет ему от меня избавиться, если он не захочет с этим примириться. И если бы ты знала, если бы ты только знала, как я его любила, как страстно хотела быть его женой, и как терзали меня эта любовь и желание поступить честно. Тес была так измучена, что не могла продолжать и беспомощно опустилась на стул. Ну ладно, ладно. Что сделано, то сделано. Только я никак не возьму в толк, почему у меня дети глупее, чем у других. И придет же на ум вымолтать такую штуку. Ведь если бы он и узнал, так было бы уже поздно. И миссис Дарбифилд начала проливать слезы жалости к себе, матери достойные сострадания. Умани, приложил. Что скажет твой отец? продолжала она. Каждый день он только и говорит, что о твоей свадьбе. Болтает и у Ролливера, и в чистой капле о том, что благодаря тебе семья снова займет положение, подобающее ей по праву. Вот бедняга! А ты теперь взяла да все испортила. О господи! И словно в довершение беды послышались в эту минуту шаги отца Тес. Впрочем, он не сразу вошел в дом, и миссис Дарбейфилд объявила, что она сама сообщит ему печальную новость. А Тесс пока не должна показываться отцу на глаза. Когда прошёл первый приступ отчаяния, Джон приняла это печальное событие как и первую беду, постигшую Тесс. Как приняла бы она и дождливое воскресенье, и неурожай картофеля. Она не задумывалась, заслуживают ли они несчастья или нет, и видела в нём не урок, а удар судьбы, с которым нужно мириться. Тас поднялась наверх и заметила, что кровати переставлены и сделаны кое-какие изменения. Её старая кровать перешла во владение двух младших детей. Теперь здесь не было для неё места. Потолок в нижней комнате не было штукатурен, и она слышала почти всё, что делалось внизу. Вошёл отец, по-видимому, притащивший живую курицу. Вынужденный продать вторую лошадь, он теперь носил свой товар в корзинке. Как это частенько случалось, он захватил с собой курицу утром, желая показать соседям, что занимается делом. Однако курица больше часу пролежала со связанными ногами под столом в трактире Уолливер. Только что толковали мы начал Дарби-филд и подробно передолжине происходившую в трактире дискуссию о духовенстве. вызванную тем обстоятельством, что дочь его вышла замуж за сына священник. Прежде они, как и мои предки, именовались сэрами, сказал он. Но ну, а теперь они строго говорят только духовные особы. Так как тес хотел избежать лишних разговоров, то подробностей он не сообщал. Впрочем, он надеется, что его дочь скоро снимет это запрещение. Он посоветовал бы молодожёнам принять фамилию Тесс, подлинную, неискажённую её фамилию Дарбер-Виль. Она звучит лучше, чем фамилия её мужа. Затем он осведомился, не было ли от неё сегодня письма. Тогда миссис Дарбифилд сообщила ему, что письма не было, но к несчастью Тесс сама явилась домой. Когда он узнал наконец о катастрофе, Мрачное отчаяние, необычное для Дарбифилда, переселило действия выпитого вина. Однако чувствительную его душу задело не столько событие, сколько то впечатление, какое могло произвести оно на соседей. Подумать только, чем дело кончилось, воскликнул сэр Джон. А ведь у меня есть семейный склеп под Кингсберской церковью, склеп величиной с пивной погреб, И Сквайрет Джолларда, и там лежат мои предки, подлинные графские кости, известные в истории. А что скажут мне теперь ребята у Ролливера и в Чистой Капле? Будут подмигивать, коситься и говорить: "Вот тебе и прекрасная партия, вот ты и сравнялся со своими предками времен короля Нормана". Это уж слишком, Джон. Я покончу с собой, несмотря на титул. Больше нет у меня сил. Но ведь она может заставить его жить вместе. Прош он на ней женится. Ну да, но она ни за что не захочет. Как ты думаешь? Он и в самом деле на ней женился? Или это та же история, что и в первый раз, дольше беднёжка Тесс не могла слушать. Сознание, что её словам не верят даже здесь, вооружило её против родительского дома. Как неожиданны были удары судьбы. Если и отец в ней усомнился, то что будут говорить соседи и знакомые? Нет, долго она здесь не проживёт. Она решила остаться только на несколько дней. А по истечении этого срока пришло короткое письмо от Клэр, сообщавшее ей, что он уехал на север Англии подыскивать ферму. Желая по-прежнему называться его женой, И скрыть от родителей истинную глубину своего разрыва с мужем, она воспользовалась этим письмом как предлогом для отъезда, предоставив им думать, что уезжает к нему, чтобы ее мужа не упрекали в дурном отношении к ней. Она взяла двадцать пять фунтов из пятидесяти оставленных ей Клэрм и вручила эти деньги своей матери, дав той понять, что жена такого человека, как Энджел Клэр, может себе это позволить. Она заявила, что хочет немного вознаградить их за беспокойство и унижение, какое она влекла на них в былые годы. Востановив таким образом свою репутацию, она распрощалась с ними. Благодаря щедрости Тесс, семья Дарби-Филдов некоторое время жила очень весело. Мать говорила и сама в это верила, что отношения между мужем и женой наладились так, как их связывает глубокое чувство И они не могут вынести разлуку.